Но даже в этих движениях, которые заставляли Зеркнифа тайно гордиться их безупречным самообладанием, он мог обнаружить незначительные оплошности. Он много раз наблюдал за этими прекрасно отработанными движениями, и ему бросались в глаза все недостатки. «В чем дело? Они в прошлом развлекли так много высокопоставленных лис без сучка и задоринки. Почему у них возникли проблемы именно сейчас? Может, они под действием какой-нибудь магии?» Зеркнив хотел достать из-под одежды и сжать в руке свой медальон ментальной защиты, но заставил себя не поддаться соблазну. Медальон был эффективен только потому, что люди не знали о его существовании. Если бы его враги знали, что он обладает такой вещью, он мог бы плохо закончить. Когда горничная запнулась, посмотрев на двух темных эльфов, он наконец понял причину их поведения. «Ага, так вот почему». Это потому, что они очарованы их внешностью. Впрочем, это не так. Хотя я не понимаю. Нет, черт возьми. Я не должен делать из себя дурака. Может, ему не стоит их осуждать за колебания перед лицом такого величия? После размещения напитков и закусок, горничные поклонились и вышли. Тогда, пожалуйста, угощайтесь. Хм. Темный эльф-мальчик поднял бокал со скучающим выражением на лице. Этот бокал по праву мог называться сокровищем. Сделанный из прозрачного кристалла, он был украшен великолепной резьбой. Хотя Зеркниф не проявлял особого интереса к подобным вещам, нельзя сказать, что он не ценил подобное. Даже обычная посуда может показать мощь и богатство государства, показывая, с какими людьми придется иметь дело. Темный эльф-мальчик попробовал напиток. Хм. вообще не задумался насчет яда». Или он обладает магией против подобного. Или он чувствует, что у меня нет таких намерений. Или что-то еще. Хм, девушку, кажется, это не беспокоит. На вкус не особо хорош. И нет чего-либо необычного. Слова мальчика потрясли Зиркнифа. Никто никогда не говорил что-то подобное ему. Даже когда он сам был ребенком. Когда удивление прошло, на его место пришел легкий гнев загоревшийся в его сердце. «Какой грубый мальчик!» – подумал Зиркнив, но, конечно, был не настолько глуп, чтобы позволить этим эмоциям отразиться на своем лице. «Я искренне приношу свои извинения за плохое обращение с вашей уважаемой личностью», – Зиркнив улыбнулся мальчику. «Я прошу вас, будьте так добры и просветите меня, какой ваш любимый напиток, чтобы я мог приготовить его для вас при следующей встрече». «Нет ничего необычного», – Он имел в виду яд? Он с самого начала думал, что я попытаюсь его отравить. Что он имел в виду? Скорее всего, то, что я хочу, вы не сможете приготовить. Сестренка, ты ведешь себя грубо. О, правда? Сестренка? Так он не мальчик, а девочка. Они не брат и сестра, а просто сестры. Если подумать, он действительно выглядел как девушка. Почему? Она одевается как мальчик. Нет, пожалуй, она хотела носить ту одежду, которая позволяла бы свободно двигаться. Дети их возраста все равно андрогинны. А что, если другой был мальчик? Нет. Как она одета? Она никак не может быть мальчиком. Еще младшая сестра довольно честная. Хотя Зеркнив знал, как переманить девушку на свою сторону с помощью подручных средств и как построить с ней хорошие взаимоотношения, которые могут принести пользу империи он все еще не мог заставить себя двигаться. Ему нужно больше информации. Для начала он не мог забыть, как эта честная девушка убила многих его людей. Поступать с ней безрассудно все равно, что засунуть руку в пасть спящего дракона. Тем не менее, это что-то. Мне нужно увидеть, какие у другой стороны есть карты. Тогда, почетный гость, позвольте мне представиться еще раз. Я Зеркнив Рун Ферот Эльникс из империи Богоруд. Я, конечно, уже знаю имя благородной леди Фиоры, но могу я узнать и ваше имя? Ах, я Мар Белло Фиор, а? Моя глубочайшая благодарность леди Фиоре в отношении того, что сказала леди Фиора. В особенности, владыка Айнс очень недоволен и уничтожит эту страну, если он не будет удовлетворен. Полагаю, что я, как предполагаемый преступник, «Должен отправиться в Назарик». «Разве это не очевидно?» Простая фраза, но чувствуется холод. С самого начала темная эльфийка, назвавшаяся Аурой, не имела никакого тепла в глазах. Она смотрела на людей, как на насекомых. Вообще, они ничего страшного не сказали. Однако многое остается непонятным, и самое главное, как они узнали о его причастности? В обычной ситуации он бы запутал их болтовнёй, а затем принял бы меры. Но данную ситуацию обычной никак не назовёшь. Тогда я правильно понимаю, что господин Айнс Олгон лично приказал вам двоим прийти сюда? Да, он приказал. А что? Ничего, просто хотел убедиться. Зиркнив глубоко ушёл в свои мысли. Кто этот Айнс Олгон? Тёмная эльфийка. Гробница. Дракон. Ничто из этого не связано друг с другом, но должно быть связано. Был ли он темным эльфом, который когда-то жил в лесу, а затем переселился в гробницу на равнине? Тогда дракон должен быть ручным монстром предводителя племени темных эльфов Айнс Олгона. Зиркниф увлекся дикими теориями. Я должен оставить сказки Бардам. Моя работа – сбор информации и выяснение правды. «Теперь он знал, что другая сторона имеет источники информации в Империи, так как у них есть развитая сеть шпионов, или... Айнс Олгон человек, который тщательно анализирует информацию. Тогда я должен подтвердить это». «Он приказал вам прибыть на драконе?» «Да». «Владыка Айнс сказал нам сделать так». «Я понимаю. Так, что есть... то есть... К чему ты клонишь?» Задавая все эти странные вопросы, ты извиняешься или нет? Если ты не придешь, мы возьмем свои слабо обратно, но это будет значить, что ваша страна обречена. Есть поговорка, никто не может добыть яйцо дракона, не войдя в логово дракона. Это означало, что никто не может получить больше прибыли, не подвергнувшись большим рискам. Имея это в виду, Зеркнив заставил себя произнести... Естественно, я желаю искупить свои проступки перед ним. Хотя у меня не было намерения посылать кого-нибудь в место, называемое Назариком, вполне возможно, что один из моих подчиненных поступил опрометчиво и действовал независимо от моих приказов. В таком случае окончательная ответственность лежит на их руководителе, а именно на мне». Краем глаза он увидел, как писцы вылупились на него в изумлении – в то время как Флюдер одобрительно кивнул. «Да, все в порядке. Тогда давайте сейчас». «Сейчас? Подождите, пожалуйста. Хоть я не имею никаких возражений и могу отправиться прямо сейчас, но я по-прежнему правитель этой страны, и я не могу просто оставить место правителя так внезапно. Может, два, а возможно и три дня?» Зеркиф посмотрел на близнецов, чтобы убедиться, что все в порядке, прежде чем продолжить чтобы надлежащим образом закончить государственные дела перед отъездом, вдобавок ко времени, необходимому для разрешения других насущных вопросов и подготовки компенсации для его светлости. Думаю, 10 дней должно... 10 дней? Это немного долго, вы не думаете? В течение 10 дней я, безусловно, смогу э, подготовить достаточную компенсацию. Необдуманные пред... предложения были бы серьезным оскорблением для вашего господина, Далее вопрос о местонахождении сторон. Империя большая. Поиски потребуют достаточного количества времени. Речь о компенсации заставила Ауру глубоко задуматься. Даже Мар не знал, как поступить. Понятно. Услышав о подходящем подарке, они отвлеклись. Это означает, что очень сильно почитают своего господина. Я должен купить немного времени, используя это. Но прежде чем Зеркнифс мог продолжить... Аура заговорила первой. «Просто шучу. Владыка Айнс приказал мне передать вам, чтобы вы прибыли быстро». «Где под быстро» определенно подразумевается «так долго, насколько посчитаете нужным». Хотя он плевать хотел на Айнс Олгона, в то же время он чувствовал, что его противник был весьма умен и достоин называться соперником. «Так он хотел посмотреть, как я отреагирую на требование явиться быстро». «Ну что ж, I'm all gone. Ты хитрый переговорщик». «Ты должен быть довольно мудрым, если сумел предвидеть этот разговор». «Я кое-что сказала. Ты собираешься отвечать?» Холодный голос ауры заставил Зеркнифа чувствовать себя тонущим в болоте. «Ах, ах простите меня. Я просто размышлял, что должен подготовить при нехватке времени». «Да?» «Ну, это не имеет значения. Тогда какой можешь дать мне ответ?» Как долго ждать вашего прибытия в Назарик?»